Глава 17. После обеда дамский кружок распался на две отдельные пары, чему Эмма не сумела помешать. Миссис Элтон с такой бестактной настойчивостью завладела Джейн Ферфакс, пренебрегая хозяйкой дома, что последней почти ничего не оставалось, кроме как беседовать с миссис Уэстон или вовсе молчать. Жена викария никому не давала выбора. Стоило Джейн на какое-то время её остановить, она тут же принималась говорить снова. И хотя беседа велась большей частью полушёпотом, особенно со стороны миссис Элтон, Эмма не могла не слышать, о чём идёт речь. Почта, опасность простуды, доставка писем, дружеские услуги. Вдоволь наговорившись обо всём этом, Пастерша избрала новый предмет, который, вероятно, пришелся мисс Фэрфакс еще менее по вкусу, чем предыдущие. Миссис Элтон принялась расспрашивать о месте, которого Джейн для себя искала, и уверять ее в собственном желании непременно помочь. «Уже настал апрель. Я начинаю о вас беспокоиться, ведь не успеем мы оглянуться, как придет июнь». Но я не задавалась целью найти место к июню или к другому определённому месяцу. Я просто решила ждать до лета. Так у вас ещё нет ничего на примете? Я пока ничего и не искала. Сейчас я не хочу этого делать. Ах, милочка, начинать всегда следует заблаговременно. Вы не представляете себе, до чего нелегко найти именно то, чего бы хотелось. Я не представляю. Вас кликнула Джейн, тряхнув головой. Дорогая миссис Элтон, разве кто-нибудь мог думать об этом больше, чем я? Но вы не знаете света, как знаю его я. Вам неизвестно, сколько претенденток отыскивается на всякое хорошее место. Пока жила в Кленовой роще, я видела множество примеров. У миссис Брэд, кузины мистера Саклинга, отбоя не было от кандидаток. Всем хотелось заполучить место гувернантки в её семье, ведь она вращается в самом изысканном обществе. Высокавые светчи в, в Класный, многие даже не мечтают о таком. Если выбирать из всех домов королевства, то я, как нигде, желала бы видеть вас в её доме. Полковник и миссис Кембл намерены возвратиться в город к Иванову дню. Некоторое время я должна буду провести с ними. Уверена, что они об этом попросят, и только потом, вероятно, смогу вполне собой располагать. Посему, прошу вас, пока не утруждать себя наведением справок. Утруждать? Ох уж эта ваша щепетильность. Вы боитесь меня затруднить? Но уверяю вас, дорогая моя Джейн, Кембелы едва ли могут быть более озабочены вашей будущностью, чем я. На днях я напишу миссис Партридж и строго-настрого велю, чтобы держала ухо востро и точ издала знать, если подвернётся что-нибудь подходящее. Я вам признательна, но прошу вас, не говорите я обо мне, покуда не настала пора. Не хочу никого обременять. Но милая моё дитя, Время не стоит на месте. Нынче уже апрель, скоро наступит и июнь, за ним и июль, а задачи наши не из лёгких. Ах, как вы забавляете меня своей неопытностью! Такое место, какого вы достойны, и на каком ваши друзья желают вас видеть, не всегда бывает свободно, и не так-то просто его получить. Нет, начинать наводить справки нужно немедля. Прошу прощения, мэм. Но я не намеренно этого делать. Я и сама пока ничего предпринимать не буду, и не хотелось бы, чтобы кто-то что-либо предпринимал без моего согласия. Я начну искать место тогда, когда назначу себе срок. Долгого ожидания я не боюсь. В Лондоне есть конторы, обратившись в которые можно быстро что-нибудь получить. Там, знаете ли, продают людей, если не плоть их, то ум. Ох, помилуйте, продают плоть. Какие вещи вы говорите? Если ли вы имеете в виду торговлю рабами, то уверяю вас, мистер Саклинг всегда был, можно сказать, сторонником отмены рабства. Нет, я не имела в виду торговлю рабами, ответила Джейн. Поверьте, я думала лишь о торговле гувернантками. Те, кто ею занят, разумеется, не несут на себе такого бремени вины, которое лежит на араба-торговцах. Но меньше ли страдают жертвы, я, пожалуй, не знаю. Я лишь хочу сказать, что есть конторы по найму, и, обратившись туда, я без сомнения очень быстро получу какое-нибудь место. Какое-нибудь место? Ужасно, миссис Элтон. Быть может, оно удовлетворило бы вас саму? Мне известна ваша скромность, но не ваших друзей. Они не допустят, чтобы вы приняли первое попавшееся предложение и оказались в заурядном семействе, которое не вращается в высшем свете и не может себе позволить жить на широкую ногу. Очень вам обязана, но к Роскоше я совершенно равнодушна. Я вовсе не стремлюсь попасть в богатый дом. Напротив, Моё унижение, полагаю, станет от этого ещё больше. Чем сильнее неравенство, тем тяжелее мне придётся служить в семье джентльмена. Это всё, чего я хочу. О, я вас знаю, знаю. Вы совсем готовы примириться. Я же буду несколько более придержева, и добрые Кембелы уверенно со мной согласятся. Ваши удивительные таланты дают вам право вращаться в высших кругах. От иных музыкальных ваших умений довольно, чтобы вы могли назначить свои условия, иметь столько комнат, сколько пожелаете, и проводить в обществе хозяев дома столько времени, сколько вам угодно. Вернее, если б вы играли ещё и на арфе, тогда бы вам непременно было позволено всё это. Однако, помимо игры на фортепиано, вы ведь ещё и чудесно поёте. Да, я уверена, что и без арфы вы можете себе позволить выбирать. Ни мне, ни Кембулу не видать покоя, пока вы не устроитесь с почётом и всеми удобствами. Для меня любое место гувернантки столь же почётно, сколь и удобно. Нет нужды отличать одно от другого. Как бы то ни было, я убедительно прошу вас В настоящее время ничего для меня не искать. Я чрезвычайно признательна вам, миссис Элтон. Признательна всем, кто мне сочувствует, но до лета решительно не хочу наводить никаких справок. Ещё 2-3 месяца я пробуду там, где я есть, и той, кто я есть. Я, поверьте, тоже не шучу, возразила миссис Элтон Задорна. Я сама буду на страже, и всем друзьям своим велю зорко следить за тем, чтобы ни одна действительно завидная вакансия не была нами упущена. Разговор все продолжался и продолжался в этом духе до тех самых пор, пока в комнату не вошел мистер Вудхаус, явив новый предмет для тщеславной болтовни миссис Элтон. Эмма слышала, как она все тем же полушепотом сказала Джейн. Ах, вот и наш милый старенький кавалер. Только подумайте, до чего это галантно выйти к нам, дамам, прежде всех других джентльменов. Славное создание. Верьте мне, я его обожаю. На мой взгляд, такая причудливая старомодная учтивость куда лучше нынешней развязности, которая временами вызывает во мне отвращение. Слыхали бы вы, с какими речами наш добрый старичок адресовался ко мне за обедом? Я право даже стала опасаться, как бы мой дорогой супруг не приревновал. Я определённо пользуюсь особым расположением мистера Вудхауса. Он и платье моё заметил. А нравится ли оно вам? Это выбор Селины. Красиво, полагаю, но не слишком ли богато украшено? Терпеть не могу через чур пышных туалетов. Вы черность в одежде меня прямо-таки страшит. Теперь мне, однако, приходится украшать себя, ведь все этого ждут. Новобрачная, знаете ли, должна иметь подобающий вид. Но сама я предпочитаю одеваться просто. Мне куда приятнее носить скромное платье, нежели роскошное. Полагаю, я в меньшинстве. Про стату ту ценят немногие. Всем подавай блеск и пышность. Вот так же как и это платье. Я хотела бы отделать другое, серебристо-белое, павлиновое. Как по-вашему, хорошо ли будет? Скорее после того, как всё общество вновь собралось в гостиной, вошёл мистер Уэстон. Он возвратился домой под вечер и от ужинав пешком отправился в Хартфилд. Его появление давно ждали. И сюрпризом оно не стало, однако принесло немало радости. Мистер Вудхаус был теперь почти в той же мере счастлив, в какой обеспокоился бы, если б новый гость пришёл раньше. Один лишь Джон Найтли пребывал в немом удивлении, до глубины души потрясённый тем, что человек, целый день хлопотавший в Лондоне, пожертвовал возможностью провести тихий вечер дома. отправившись на своих двоих за полмили в чужое имение, с тем, чтобы на ночь глядя оказаться в смешанной компании, терпеть шум да ещё и сиелиться быть учтивым. На взгляд Джона Найтли, тому, кто с 8 утра находился в движении, на исходе дня лучше бы лечь в постель. Тому, кто с утра разговаривал, лучше бы теперь помолчать. Тому, кто толкался в толпе, лучше бы остаться наедине с самим собой. Неужели человек мог по доброй воле покинуть уютный свой очаг и вновь устремиться во внешний мир под покровом холодных и слякотных апрельских сумерек? Благо бы еще собирался вместе с женой поскорее возвратиться домой, но на деле его появление могло скорее продлить вечеринку, нежели ускорить ее окончание. В недоумении взглянув на мистера Уэстона, Джон Найтли пожал плечами и произнес... Даже от него я такого не ожидал. Сам мистер Уэстон, между тем, даже не подозревал, что явился предметом негодования. Как всегда весёлый и бодрый, он по праву проведшива день в отъезде, сделался главным рассказчиком. Ответив на расспросы жены касательно ужина и заверив её в том, что слуги в точности исполнили все данные ею наказы, мистер Уэстон Сперва сообщил обществу услышанные в городе новости, а затем перешёл к семейным делам, которые однако находил бесспорно интересными для всех присутствующих. Дорогой он встретил почтальона, который нёс письмо Френку к миссис Уэстон, и взял на себя смелость распечатать конверт. "Теперь прочитай ты", протянул листок жене. Оно доставит тебе радость, много времени не потребуется. Здесь всего-то несколько строчек. Пускай и Эмма тоже прочтёт. Пока дамы по очереди читали письмо, мистер Уэстон, улыбаясь, говорил негромко, вроде бы только для них, но так, чтобы все могли слышать. Как видите, Фрэнк приезжает. Полагаю, это превосходное известие, не так ли? Я ведь всегда говорил, что скоро он возвратится. "А, дорогая, разве я тебе не говорил? Ты мне всё не верила, а теперь сама видишь. На следующей неделе он будет уже в столице, а то и раньше осмелись предположить. Ведь если миссис Черчилль что-нибудь взбредёт в голову, она бывает нетерпелива, как не безизвестный вам лукавый джентльмен. Вероятнее всего, они прикатят в Лондон завтра или в субботу. Болезнь же её оказалась, конечно, пустяком." «Как бы то ни было, это прекрасно, что Фрэнк станет теперь ближе к нам. Дядя и тётя к Илюш приехали, останутся в Лондоне надолго, а он сможет половину времени проводить здесь. Как раз на это я и надеялся. Ну разве не чудесная новость? Ты дочитала, дорогая? А вы, Эмма...» Теперь спрячем письмеццо, позднее мы ещё успеем о нём поговориться, а пока мист я просто упомяну о приезде Френка, чтобы все знали. Миссис Уэстон очень обрадовалась известию и, не сдерживая себя, выразила свой восторг словом и взглядом. Она была счастлива, сознавала это и знала, что имеет право быть счастливой, а по сему с нескрываемой теплотой поздравила мужа. Эмма же не смогла в ту минуту похвастать красноречием, ибо её занимал разбор собственных чувств. Она взвешивала их, пытаясь понять, сильно ли взволнована, и нашла, что взволнована изрядно. Мистера Уэстона, однако, вполне удовлетворили сбивчивые слова хозяйки Хартфилда. слишком счастливой, чтобы зорко наблюдать за ней, и слишком любившей поговорить, чтобы побуждать к этому других, он отошёл и стал вкрадце пересказывать новость остальным своим друзьям, хотя все присутствующие наверняка уже её слышали. Того, что кто-то может не разделить его радость, мистер Уэстон даже не предполагал. иначе бы ему вероятно показалось, что ни мистер Вудхаус, ни мистер Найтли не пришли в восторг. Их он решил оччастливить сразу же после жены и Эммы, а потом хотел подойти к мисс Фэрфакс, но она чрезвычайно увлечённо беседовала с Джоном Найтли, и прервать их не представлялось возможным. Посему, оказавшись подлин миссис Элтон, которая была в тот момент ничем не занята, мистер Уэстон Воли не волей заговорил с нею.